Те крохи, что все же были собраны, следовало делить поровну между едоками. Неудивительно, что новых людей в общину не принимали. И Маканы был совершенно прав. говоря что женщина с ребенком нигде не найдет места, ведь ее надо кормить. Более того, община имела право за богохульство и иные прегрешения против истинной веры, изгонять своих членов. В результате даже среди поклоняющихся дьяволу старейшин не было столь ревностных блюстителей, церковного благочиния и добровольных инквизиторов, как среди вольнолюбивых добрых братьев. Единственное, что создавало в стране подобие порядка, была армия. Цереги следили за чтобы взаимное воровство не переросло в откровенный грабеж. И за это каждый орайхон был обложен данью, причем не процентом с урожая, как в земле вана, а определенной раз и навсегда установленной нормой. Горе тем общинам, которые не сдавали в срок положенного количества хлеба и иных произрастаний. Добрые братья цереги в таких случаях на время оставляли доброту и сурово наказывали виновных. Армия была многочисленна, хорошо обучена, прекрасно вооружена и не терпела конкурентов. В стране действительно не было бандитов, отчасти из-за того, что ровная береговая линия не оставляла им достаточно места, в основном же потому, что большинство разбойников легко находили себе место в рядах церегов. Страна добрых братьев была самой обширной в Далайне, но все же не могла прокормить ни себя, ни свое войско. И войско нашло выход в войне. Если граница между царством Вана и старейшинами была относительно мирной, а торговый Райхон оправдывал свое название, то на другой границе у старейшин война не утихала. Цереги братьев атаковали противника чуть ли не ежемесячно. Чаще всего их атаки были отбиты, но иногда отрядам удавалось прорваться через заслоны. Тогда они сбрасывали в долайн в разыские ухеры и грабили и идолопоклонников до тех пор, пока старейшины не подтягивали подкрепления. Удержаться в чужой стране, снабжаясь через длинную полосу мертвых земель, братья не могли и уходили. Но даже обреченный на неудачу, но поначалу успешный поход, делал его участника обладателем множества запретных, но таких притягательных вещей. Поэтому каждый новый набор солдат стремился на войну. Отряды стражников не только воевали и поддерживали порядок, они брали на себя заботу об изгнанных общинами, не допуская, чтобы те становились бродягами, давали им еду и работу. В царстве доброты редко наказывали людей. Шаран лишь через неделю с удивлением узнал, что он не был осужден за шпионаж, а напротив получил права гражданства, устроен на работу и теперь вместе с остальными возлюбленными братьями всего лишь отрабатывает свой хлеб. Однако, как ее не называй, каторга оставалась каторгой. Выяснив все, что хотел, и поняв, что я явдай он здесь не найдет, Шааран начал готовиться к побегу. Для бегства ему была нужна только обувь. Босиком по огненному болоту не побежишь, а обуги, в которых они работали возле аваров, на ночь отбирались. Вообще в стране одни цареги имели право носить обувь, остальные ходили босиком. И Шаран не раздумал что такой запрет куда действенней запретов на ножи или хлысты. Хорошо, что сияющий Ван не додумался до такого или же не смог ввести Новшество из-за всеобщего злоупотребления башмаками и буйями. Разрешить вопрос с обувью Шаран не успел. Судьба распорядилась иначе. В тот день начинали макать новый ухер. Казалось, все было готово. Клеевой раствор вонял на аварах. Бревно, хоть старое, но годное в дело, заново отполированной, густо смазана салом. Но Макканы был недоволен, он размахивал руками и злобно звестел. «Ой, ов, хичянь, чуха!» Прибежал оружейник, ведавший хозяйством, взглянул, куда указывал маканы и приказал начинать. Но Макканы заортачился. «Офу, йотша!» — твердил он. Всем было ясно, что Макканы — доволен веревками и требует их заменить. Но либо у оружейника не было в запасе веревок, либо, что вероятнее, он посчитал ниже своего достоинства понимать шипение и бульканье калеки. Но он презрительно отвернулся и махнул котельщиком, чтобы те лили клей в ванну. Макальник поклонился раз, другой — Потом э, с резким струнным звуком одна из веревок лопнула, бревно нырнуло в ванну, сверху посыпались обломки и полуразрушенный накренившийся механизм замер. Оружейник, немолодой, а поплексического типа мужчина тоже замер, перекосившись, ловя ртом воздух и наливаясь багровой краской. «Ты что, гад, недомаканный, сделал? Я тебе покажу тварь вонючая, а соломать Маканный пятился, шипя неразборчиво. Обломок рухнувшего механизма полетел ему в голову, но Маканный быстро пригнулся, и массивная кость, просвистев над ним, ударила в висок одного из подручных. Это был придурковатый парнишка, почти мальчик, выгнанный за ненадобностью общиной и за что попавший на каторгу. Не издав ни звука, он покачнулся и рухнул в ванну. шаран и еще один котельщик, мрачный человек, о котором Шааран знал лишь, что его зовут Куюк, кинулись к ванне. Крюками, которыми двигали котлы, Нащупали в мутной жиже тело, выдернули наверх. Признать человека в том, что они вытащили, было непросто. Оруженник, кажется, и не заметил гибели одного из каторжников. И он продолжал наступать на Маканова, вслепую ища какое-нибудь оружие. Куюк аккуратно положил багор, не торопясь обошел ванну и саданул не ожидавшему оружейник оружейнику в зубы. Подавившись к рекам, оружейник свалился на землю. Двое царегов, с любопытством наблюдавшие с поребрика за происходящим, перехватили копья и с воплем ринулись вперед. — Только не вмешиваться, — подумал Шаран, — моя жизнь дороже их всех. Затем он шагнул и встав на пути у бегущих воинов. Устрашающему боевому крику цареги были обучены превосходно, а вот что безоружный каторжник может знать приемы рукопашного боя в голову им прийти не могло, иначе они не действовали бы так прямолинейно. Шаран легко ушел от нацеленного копья, ударом по ноге опрокинул одного воина, а второго крутанул, ускоряя его бег и изменив направление. Боевой крик на мгновение сменился отчаянным визгом затем жарко хлюпнул ноть и вопль оборвался. Остальные каторжники, как по команде, бросились на упавшего царега, принялись топтать его. Шаран подхватил валяющееся копье, «Надо уходить!» — крикнул он. На ближнем Суур-Тесеге выла раковина. Беглецам не дали даже выйти с сухой полосы. Полторы дюжины вооруженных лишь крюками каторжников не могли оказать сопротивление обученному, снаряженному и превосходящему числом противнику. Несколько каторжников были убиты, Прочих связали и повели обратно в лагерь. Суд был коротким. Вызванный из Алдан Шавара старший брат выслушал рассказ забытого в суматохе и потому уцелевшего оружейника, затем обратился к связанным бунтовщикам. «Возлюбленные братья!» Такое обращение обычно предшествовало порке. Я не осуждаю вас. Кто я такой, чтобы осуждать хоть кого-то? Один вечный тенгер может судить людей за их дела и мысли. Я вас прощаю, но вы сами понимаете, что погорячились сегодня, и ваш пыл следует охладить. Всем по шесть зачинщикам дюжина», — добавил он деловым тоном. Зачинщиками были Шааран, Куюк и Маканы.